Глава двадцать В том, что нам придется жить в доме вместе с полковником и миссис Маклин, я проблемы не видела. Комнат в особняке было достаточно, да и так легче помогать старушке, которая, судя по всему, уже расколотила не одну вещь. Несмотря на беспокойную ночь, мы с Фрэнсис проснулись рано. Организм привык к раннему пробуждению за время пребывания в мрачных дубах. «Чем будем заниматься сегодня?» Задумчиво бормотала Фрэнсис, ища глазами зеркало, чтобы уложить волосы. «Здесь мы без работы не останемся. Наверное, для начала нужно приготовить завтрак», — ответила я, отобрав у нее расческу. «Давай я помогу. Зеркала здесь нет». Кузина присела на стул, и я принялась укладывать ее густые волосы в тугой пучок. Нужно будет после завтрака привести комнату в порядок, вымыть окна, полы, убрать паутину. Анже, что это за конверт?» вдруг спросила Фрэнсис, и я вынырнула из своих мыслей. «Где?» Мой взгляд сразу же наткнулся на письмо, которое подбросил Мортимеру его кузен. Оно, видимо, выпало из саквояжа, когда мы переносили вещи. «А, я совершенно забыла тебе рассказать. Со всеми этими переездами вылетело из головы». Я подняла конверт, лежащий у кровати, и протянула девушке. «Это что-то плохое?» Она с опаской смотрела на него. Ну, да мне все-таки пришлось рассказать кузине о том, что произошло в кабинете графа. Представляешь Это очень серьезно, анжи, — испуганно прошептала фрэнсис. Ты читала письмо? Нет, давай вместе прочтем его, — предложила я аккуратно оторвав полоску от края конверта. Заговор против короля карается смертной казнью я вообще не хочу с этим связываться кузина побледнела мы не собираемся связываться с заговорщиками тихо засмеялась я тем более это письмо фальшивка маркиз хотел подставить своего брата причем по серьезному он явно преследует какую то цель завладеть имуществом возможно наследников у мортимера нет кузина нетерпеливо взглянула на конверт ну что там ты же не хотела смотреть Подразнила я сестрицу, и та возмутилась. «А сейчас хочу. Любопытство — один из моих главных недостатков». Мы присели на кровать, прижавшись плечами друг к другу, и взялись за чтение. «Приветствую тебя, мой дорогой друг. Пишу тебе, чтобы поделиться хорошей новостью. Генрих все таки решил посетить скачки в доубли Именно там все и должно произойти». Как только пуля пронзит его уродливую голову, мы начнем новую чудесную жизнь. Ричард зайдет на трон, а мы, как его друзья, станем получать все блага, коими пользуются все приближенные его величества. 25 мая ты должен появиться на вечере в салоне Мадам Блю, где мы все подробно обсудим. Я, конечно, не была сильна во всех этих тайных заговорах, но письмо выглядело откровенной липой. Все в нем было нарочито и фальшиво. Кто вообще мог поверить в эту писанину? Словно мифические смутьяны свергали короля только для того, чтобы получать какие-то блага. Но какие блага нужны графу, который имеет все? Своими мыслями я поделилась с Фрэнсис. Король очень боится заговоров. Генриху вечно кажется, что кто-то хочет занять его место, поэтому он создал специальное отделение полиции. Оно только и занимается тем, что роет носом землю в поисках заговорщиков, ответила мне кузина. Вряд ли Генрих будет способен мыслить здраво, узнав такую новость. В письме упомянуто имя Ричарда. Напомнила я ей, хоть и не знала, кто это такой. Возможно, таким образом его хотят тоже подставить? Конечно. Ты ведь знаешь, что король завидует своему красавцу-брату? Он не может простить ему своего уродства. Хотя разве кто-то, кроме злого Рока, в этом виноват? Да-да, ты права, — закивала я, делая себе заметку в голове. Генрих — король, Ричард — брат короля. Какой же гадкий кузен у Мортимера, настоящий подлец. Что, если он снова попытается подставить Торнтона? Наверняка попытается. Но что мы можем сделать? Задала резонный вопрос Фрэнсис. Мы в таком положении, что соваться в это дело равно самоубийству. Она была права. Беглые дворянки, заговор против короля. Господи, какая-то куча мала. Но мне почему-то очень не хотелось, чтобы с графом так несправедливо обошлись. И это все только потому, что кому-то захотелось прибрать к рукам его земли, недвижимость и деньги. Спрятав письмо, мы спустились на кухню, из которой уже неслись ароматы чего-то подгоревшего. Миссис Маклин сладко похрапывала, сидя у плиты, а на сковороде догорали кусочки хлеба. «Матерь Божья!» — Фрэнсис схватила тряпкой ручку сковороды и отставила ее в сторону. «Я так понимаю, это должны были быть тосты?» Старушка проснулась, несколько секунд пыталась понять, что происходит, а потом возмущенно протянула. «Вы куда мои тосты дели? Полковник скоро спустится к завтраку!» «Тосты немного подгорели, миссис Матлин. Где вы храните продукты?» — спросила я. «Мы с Фрэнсис приготовим завтрак». «У меня никогда ничего не подгорает». — проворчала старушка, заглядывая в сковороду. «Это все тролли шалят!» «Конечно, больше некому», — согласилась с ней кузина. «Они такие хитрые пакостники!» «Продукты в кладовке!» Миссис Маклин взглянула на нас из-под лобья, но ее взгляд был добродушным. «Она рядом с мойкой!» Мы поблагодарили горе-повариху и пошли проводить инспекцию запасов. Кладовая была очень просторная. В лучшие времена здесь, наверное, хранилось много припасов. Сейчас же на пыльных полках стояли несколько бочонков с медом и маслом, мешочек овсяной крупы, мука и фасоль. В ящике на полу лежало несколько больших картофелин, подвядшая морковь и гнилая луковица. М «Да». Фрэнсис закусила губу, разглядывая сие богатство. «Не густо». Когда сэр Ридук появился на кухне, мы уже обжарили хлеб на сливочном масле, полили каждый кусочек медом и заварили чай. Он был дешевым, с привкусом прелого сена, но за неимением лучшего приходилось довольствоваться этим. «Вы уже хозяйничаете?» Полковник потёр руки, глядя на тосты. «Ммм, выглядит очень аппетитно». Я налила ему чай и спросила. «Сэр, а где можно купить продукты?» «Продукты?» Он нахмурился, а потом ударил себя ладонью по лбу. Черт, я совершенно забыл, что в кладовой мышь повесилась. Мы с Миссис Макли довольствуемся малым. Ох, как неудобно. Девочки, как вы смотрите на то, чтобы после завтрака отправиться в деревню? Очень положительно на это смотрим, — радостно воскликнула кузина. Я очень хочу посмотреть на настоящую деревню. Что ж, отлично. Тогда пьем чай и в дорогу. Полковник с удовольствием откусил хрустящий хлеб. О, Боже! Неужели я ем не подгорелый тост? Великолепно. Через час мы уже тряслись в старой коляске, которую управлял сэр Ридук. Вокруг простирались пасторальные пейзажи, ласково светило солнышко, дул легкий ветерок, настроение было прекрасным. Но периодически его омрачали мысли о графе Мортимере. Я все время представляла, как его ведут на виселицу или на шафот, и меня начинало терзать чувство вины мое внимание привлекли молодые побеги на опушке леса они оплетали деревья тянулись упругими усиками к свету словно пытаясь схватить солнечные лучи пробивающиеся сквозь густую листву да это же хмель остановитесь крикнула я полковнику тот удивленно обернулся но коляску остановил что случилось фрэнсис даже немного испугалась все хорошо Я подбежала к деревьям, чтобы поближе рассмотреть фигурные листья хмеля. Да его здесь пруд пруди. «Милая, тебя заинтересовало это растение? Оно называется хмель», — услышала я за спиной голос сэра Ридука. «Его полно в нашем саду. Целая изгородь оплетена этим паразитом, который высасывает всю жизненную силу из корней деревьев». «Это ошибочное мнение», — я погладила шершавый лист. На самом деле растения используют стволы крону деревьев только для опоры. Так вы говорите, его много в вашем саду? Много, моя хорошая. Только тебе он зачем? Засмеялся мужчина. Пойдем. Солнце уже припекает. Скоро начнется жара. Зачем? Зачем? Варить пиво.